Глава 4. Преподавание и консультации. Энергетическое поле. За годы консультирования я заметила интересную последовательность. Как только человек записывается ко мне на консультацию, на него тут же начинает влиять моё энергетическое поле. Например, недавно девушка пришла с запросом о опустошении и потерянности. Мы созвонились предварительно, и сразу после разговора у неё внутри всё устаканилось, появился порядок. Встречу она попросила отменить за ненадобностью. Энергетическое поле именно так и работает. Я долго улучшала себя и свою жизнь, и теперь нахожусь в постоянной энергии улучшений. Когда люди взаимодействуют со мной, они этим подпитываются. Показательно, что как только я выписала ту студентку из графика, она вновь написала мне: "Стойте, я передумала". Но кошка в расписании уже занял кто-то другой. Пришлось отказать. Я объяснила, что, видимо, её время для изменений ещё не пришло. Я не волшебник. Свою миссию я вижу так: через меня Бог спасает души, а я делюсь настолько, насколько могу и знаю сейчас. Можно сказать, освещая путь. Все люди оказываются у меня по разным причинам, но почти всегда в одном состоянии застрессованные и опечатанные. Они думают, что приходят решать проблему, но на самом деле приходят учиться. Я даю им знание для будущего. Смысл обучения снять с себя генетически унаследованные шубы, понять, кто мы такие, почему с нами происходят те или иные события, выяснить родовые задачи и наконец решить их. На уроках я даю сильный концентрат знаний, многое сразу, вверяя в руки студентов универсальный инструмент по выявлению родовой задачи и её решению в будущем. Я передаю студентам те знания, которые имею и использую сама, не скупясь и не заворачивая их в красивый фантик. Моя цель дать тот максимум, который впоследствии поможет справиться с любой проблемой самостоятельно, не возвращаясь ко мне и не делая меня спасителем. Спаситель один это Бог, а я всего лишь вспомогательный инструмент. Студенты не должны привязываться. Я не кумир и не спаситель. Придерживаться такого принципа не просто. Соблазн искуситься велик. Правда, я его не ощущаю. Но все же представьте: вас восхваляют и считают волшебником. Кому не будет приятно? Именно поэтому я всегда беру с людей оплату, чтобы они вспоминали, я обычный человек, предоставляющий услугу. Приятно знать, что ты освободил того, кто хотел умереть, и теперь он живет и радуется. Благодаря новым знаниям люди проживают сложные проблемы легче и быстрее. Раньше бы они заработали болезни или нежелательную запись в гинеколог, а теперь работают над записями и переделывают. В уроках я даю фонарик, которым вы осветите будущий путь. Фонарик, что подсветит причину. Безусловно, бывают проблемы, невозможные для самостоятельного решения. Такие случаи мы вместе разбираем на консультациях и проводим ментальную операцию. Важно, что за 12 лет у меня не было ни одного провала. У меня нет последователей. Меня часто спрашивают: "Игбол, а у вас есть последователи?" Ответ всегда отрицателен. Я лишь проводник, передатчик знаний. Несмотря на то, что многие студенты после обучения заинтересовались психогенетикой, повышали квалификацию и даже начинали преподавать, я не несу за них и их слова ответственность. Последователям Нужно беспрекословно доверять на все сто процентов. Я должна знать, что их намерения совпадают с моими, но это невозможно, ведь я не могу залезть к ним в голову. Единственный мой последователь — моя дочь. У меня нет права запрещать или разрешать студентам преподавать. Я лишь напоминаю об обязательствах и важных принципах. У любого учителя на первом плане должна стоять служба другим, а не корыстная цель. Вы управляете душой людей, а не просто продаете услуги.